Валандер кивнул «И потолкуй с кем-нибудь из кинологов насчет запаха. Так или иначе, теперь нам точно известно время, а в нынешних обстоятельствах это уже немало». А Валандер вернулся к себе, было без четверти 12, он позвонил Мартинсону, рассказал о ночных событиях. Мартинсон слушал, не говоря ни слова. Комиссар начал злиться, но взял себя в руки и попросил Мартинсона поехать на Рунерстрёмсторг встретить Роберта Мудина. Ключи Валлендер передаст ему внизу в холле. — Пожалуй, будет не бесполезно посмотреть, как мастер одолевает защиту, — заметил Мартинсон. — Повторяю, всю ответственность я беру на себя, — сказал Валлендер. Но я не хочу, чтобы Роберт был там один. Мартинсон сразу учуял в голосе валандера легкую иронию и перешел к обороне. Не каждый может, как ты, плюнуть на служебные инструкции. — Знаю, — нетерпеливо ответил Валлендер. — Ты, разумеется, прав. И все-таки я не пойду за разрешением ни к прокурору, ни к Лизе. Мартинсон направился на Рунерстремторг, а валандр вдруг почувствовал, что проголодался. День выдался погожий, и он пешочком прогулялся до Иштвоновской пиццерии, где и пообедал. У Иштвона было полно работы, так что ни о Фуджене, ни о поддельной карточке поговорить не удалось. На обратном пути валандр зашел на почту и отправил письмо в бюро знакомств, а затем двинул в управление, нисколько не сомневаясь, что никаких ответов не будет. Едва он вошел в кабинет, как зазвонил телефон. Нюберг. Комиссар спустился этажом ниже и, войдя в кабинет криминалиста, сразу увидел у него на столе молоток и нож, орудие убийства Лунберга. «Сегодня аккурат сравнялось 40 лет, как я служу в полиции», — проворчал Нюберг. «И сей нелепый юбилей, разумеется, пришелся на воскресенье». «Раз ты так устал, взял бы, да подал в отставку. Прямо сейчас в сердцах бросил Валандер и сам удивился. Раньше он никогда не вымещал на Нюберге свое дурное настроение. Напротив, в общении с криминалистом, который был мастером своего дела, но отличался взрывным темпераментом, неизменно соблюдал осторожность. Впрочем, Нюберг как будто бы не обиделся, только с любопытством посмотрел на него. Мне казалось, перепадом настроений тут подвержен один я». «Извини, я не хотел», — пробормотал Валандер. Нюберг вспылил. «Не хотел. Черт побери, не понимаю, почему люди так боятся выпустить пар? Вдобавок ты прав. Я ведь только и делаю, что брюзжу». «В конце концов, пожалуй, ничего другого и не остается», — тихо сказал Валандер. Нюберг раздраженно придвинул к себе пластиковый пакет с ножом. «Я получил заключение по отпечаткам пальцев. На ноже их оставили два человека». Валандер тотчас заинтересовался Эве Персон и Соня Хёкберг. — Совершенно верно. — Значит, возможно, Персон в этом пункте не лжет? — Возможно. — Ты полагаешь, стало быть, что насильственное действие осуществило Хёкберг? — Ничего я не полагаю. — Говорю, как есть. Это возможно. — А как насчет молотка? — На нем только отпечатки Хёкберг. Других нет. Валандер кивнул. — Так, с этим ясно. — Ясно, и кое-что еще, — продолжал Нюберг, перебирая бумаги на столе. — Иной раз судебные медики способны превзойти самих себя. С почти стопроцентной вероятностью они сумели установить, что сначала в ход был пущен молоток, а затем нож. Не наоборот? Нет, и не одновременно. Как же они ухитрились это установить? Я примерно могу себе представить, но ты вряд ли поймешь мое объяснение. Выходит, Хёкберг могла поменять оружие? По крайней мере, я думаю, так оно и было. Нож, видимо, находился у Эвы Персон в сумке. И когда он понадобился Хёкберг, она его получила. Прям как в операционной, — мрачно сказал Валлендер. Хирургу подают нужный инструмент. Некоторое время оба молчали, размышляя о зловещем сравнении. Затем Нюберг нарушил молчание. И еще одно... Не шла у меня из головы та сумка, ну, которую нашли возле подстанции. Лежала она совершенно не на месте. Валандер ждал продолжения. Хотя Нюберг в первую очередь умелый и дотошный криминалист, иной раз он выдвигал весьма неожиданное умозаключение. В общем, я съездил туда. Взял с собой сумку и попробовал бросить ее к забору с разных позиций, но безуспешно. — Почему? — Ты помнишь, как выглядит территория? Мачты высокого напряжения, колючая проволока, высокие бетонные опоры. Сумка все время где-нибудь застревала. Из 25 попыток удалась только одна. Значит, сумку специально отнесли к забору? Возможно. Только вот зачем? Естественно, предположить, что сумку подбросили нарочно, чтобы ее нашли. Но, может быть, не сразу. Выходит, расчет был на то, чтобы и труп опознали, но не сразу... Я тоже пришел к такому выводу, но затем обратил внимание на весьма любопытный факт. Место, где лежала сумка, очень хорошо освещено. Один из тамошних прожекторов направлен аккурат туда. Валандер уже сообразил, куда клонит Нюберг, но не стал его перебивать. Так вот, по-моему, сумка лежала там, потому что кто-то, стоя на свету, осматривал ее содержимое. И, возможно, что-то нашел? Не исключено». — Однако же делать выводы задача не моя, а твоя. Валандер встал. — Ну что ж, — сказал он, — вполне возможно, ты прав. Валандер поднялся по лестнице, заглянул к Анбрид. Она сидела, склонившись над кипой документов. — Будь добра, — попросил он, — свяжись с матерью Сони Хёкберг и узнай, известно ли ей, что Соня обычно носила с собой в сумке. Он рассказал ей о разговоре с Нюбергом. Анбрид кивнул и принялась искать телефон. Комиссар не стал дожидаться, его одолевало беспокойство, и он пошел к себе. Сколько же миль он отмерил по здешним коридорам за все эти годы? Из кабинета донесся телефонный звонок, и он ускорил шаги. Звонил Мартинсон. «Думаю, тебе пора приехать сюда». «Зачем?» «Роберт Мудин, правду, сущий виртуоз». «Что произошло?» «То, на что мы надеялись. Файлы открылись». Валандер положил трубку. «Наконец-то!» Дело идет к прорыву, — думал он. Пришлось подождать, но не зря он взял куртку и вышел из управления. Было без четверти два, воскресенье, 12 октября.